Часть 4. Статистика и вероятность. Ошибка выжившего, среднее нормальное и закон малых чисел, ошибка фокусировки, ошибка репрезентативности, подмена понятий, окно овертона, фрейминг. Мы добрались до одного из самых важных и сложных разделов когнитивных искажений, связанных с неспособностью нашего мозга оперировать статистическими и вероятностными параметрами. В главе об иллюзии контроля мы вскользь касались этого, а теперь поговорим более подробно. Надо сказать, что для меня эта область когнитивных искажений представляется наиболее объёмной, однако я посвящаю этой теме всего лишь несколько страниц. Почему? Как я уже говорил, неспособность человеческого мозга оперировать абстрактными понятиями вроде статистики и вероятности приводит к тому, что донести её можно только посредством математического аппарата, теорем от стата и тому подобного. Однако моя задача практика и популяризация, и как бы мне ни хотелось стряхнуть с тареной с кафедры радиофизики Ленинградского политеха, даже простейшая теорема Байеса вряд ли станет увлекательным чтением. Поэтому я сделаю так: расскажу, где мы ошибаемся, но не буду вдаваться в вычислительные дебри. Иначе потребовалось бы введение в базовые понятия теории вера методов вычисления, а это уже задача целого учебника для студентов вузов. Те, кого я смогу увлечь, сами найдут учебники и всё выяснят. А те, кому будет лень, пусть и не узнают, как правильно, зато точно будут знать, когда обезьяне лучше не верить. Начиная с третьей главы, мы будем рассматривать когнитивные искажения на примере событий 2020 года, связанных с COVID-19. Сейчас, когда время уже показало мою правоту, писать об этом легче. Но весь 2020 год в самый разгар истерии мне приходилось выдерживать огромный прессинг от запуганных зрителей, а как вы знаете, запуганная обезьяна гарантия появления когнитивных искажений во всей красе.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 Готовьтесь к тому, что ваша обезьяна будет почти все время не соглашаться с тем, что я тут пишу. Запишите это на полях и приготовьте что-нибудь, что можно кинуть со злости в стену вместо этой книги. Можно кинуть и ее, но сначала лучше дочитать. Эволюционно наш мозг не приспособлен для обработки огромного потока данных. В древние времена в этом не было надобности. Продолжительность жизни была невелика. За всё время индивид мог встретиться только с небольшим по сегодняшним временам числом своих сородичей и прожить так от рождения до смерти. Поток новостей не существовало как такового, а реал обитания мог не меняться несколько поколений, и происходило это либо насельственно, либо если изменялись климатические условия. В таких условиях не было никакой надобности приспосабливать мозг к обработке данных в десятки тысяч повторений ситуации или опыта. Математики называют это выборкой. Чтобы ещё лучше представить то, о чём я говорю, вообразите разницу между сантиметром, метром и километром. Представили? Очень хорошо. Ведь это те мерки, с которыми наши предки сталкивались в жизни с тех самых древних времён. А теперь представьте себе разницу между 18 ангстрем и 660 микрон. Хорошо, погуглите, я подожду. Даже если вы на бумажке сможете перевести это в куда более мы вид, представить вы этого не сможете, потому что мозг для этого не был эволюционно заточен. Мы не можем мозгами осознать бесконечность вселенной, корпускулярно-волновой дуализм и статистику с вероятностью Мы этого не проходили в плейстоцене, а вот когда стремительно развившийся мир привнёс всё это в нашу жизнь, к этому мы оказались совершенно не готовы. Итак, основная проблема наша обезьяна не может оперировать абстрактными данными и полагается на эвристику, то есть на то, как ей кажется. И вот тут она ошибается почти в 100% случаев. Глава 25. Ошибка выжившего. уцелевшие самолёты когда решение не помогло мужчины умнее женщин начну с самого простого примера который не сильно завязан на математических выкладках но понятен человеку если объяснить его на пальцах без формул ошибка выжившего это когнитивное искажение и оно не является каким-то отдельно стоящим это следствие эвристики доступности оно настолько распространено что его часто выносят в отдельную статью не станем оригинальничать и сделаем так же. Во время войны авиация союзников терпела колоссальные потери, и, к сожалению, усилить полностью весь корпус самолёта бронированными пластинами было невозможно. Тогда самолёт попросту не смог бы взлететь. Стол вопрос: какие же части самолёта надо усилить, чтобы повысить выживаемость этого боевого объекта? Была сделана карта тех повреждений, с которыми самолеты возвращались чаще всего на базу. Смотри рисунок на странице 205 в печатной или PDF в версии этой книги. Было решено усилить именно те части, которые отмечены на карте, чтобы повысить выживаемость. Выглядело все логично. Осмотрели тысячи самолетов, нашли те места, куда попадают чаще всего, и решили их усилить. Единственным человеком, который выступил против такого подхода, был математик венгерского происхождения Абрахам Вальд. Он утверждал, что несмотря на частые повреждения, самолёты всё равно возвращались на базу. Ответ надо искать, изучая те самолёты, которые не смогли вернуться и упали после повреждения. И согласно его теории, нужно было действовать совершенно противоположным образом: усиливать защиту самолёта именно в тех местах, где не было вообще никаких повреждений. как ни странно его послушали усилили бронирование кабины и топливных баков и потери союзной авиации снизились с 50% до рекордных 20% позже эту ошибку стали называть ошибкой выжившего догадались в чём её смысл в том что мы обращаем внимание на те случаи когда некое действие или решение помогло справиться с задачей но мы совершенно забываем о тех случаях когда это же решение не помогло Нам рассказывают историю о том, как умные дельфины помогают тонущему пловцу, подталкивая его к берегу. Но в реальности дельфин, зверюшка достаточно большая, весит много, и он просто играет с этим плещущимся объектом, которым для него является человек. Мы ничего не услышим от тех пловцов, которых дельфин ради прикола толкал от берега. Мы слышим только тех, которых дельфин в силу совершенно случайных обстоятельств подталкивал к берегу. Отсюда и происходит это когнитивное искажение, что дельфины очень умные и любят людей. Они помогают человеку доплыть до берега, когда он тонет. Но те пловцы, которых дельфин толкал от берега, ничего вам не расскажут. Вот вам еще пример, датируемый аж пятым веком до нашей эры. Привел его, по словам Цицерона, древнегреческий поэт Диагор Милоский. Однажды один из друзей Диагора, убеждал его поверить в существование богов, указывая на множество случаев, рассказанных спасшимися мореплавателями, которые при кораблекрушении давали обеты. Однако Диагор ответил: "Что скажут те, которые дали обет богам, но при этом всё равно утонули?" Естественно, ничего, потому что послушать их не представляется возможным. Ошибка выжившего известна с очень давних времён. как бывший алкоголик я общался с очень многими людьми на форуме noddrink.ru где советую зарегистрироваться всем алкоголикам там иногда рассказывают душещипательные истории о том что некий человек беспробудно пил и вот поехал к иконе неупиваемая чаша и по мановению волшебной палочки бросил пить чудо но алкоголик Сиздевший к иконе и на следующий же день захлебнувшийся в собственной блевотине или замёрший под забором уже ничего не расскажет. В результате у нас на слуху громкие чуды истории, и создаётся впечатление, что есть волшебный способ бросить пить. Поехал к какой-то иконе, поставил свечку, но помните, те алкоголики, которые сходили к этой иконе, но замёрзли под забором, уже ничего не расскажут. Такая же ситуация и с различного рода тренингами, курсами личностного роста и системными похудениями. Самый первый ролик на моём канале Fresh Life 28 называется Секрет подруги, которая может пить, жрать на ночь тортики и при этом не жиреть. Какая-то подруга рассказывает о том, что я похудела на 40 кг, всего-то оставила клизму с путефонными иголками и не ела после 6. И всё. Народ, вау, круто. Вот он, рецепт счастья. Сейчас-ка я его повторю. Но почему-то никто не рассказывает, а если и рассказывает, то их мало кто слушает, о том, что клизма с патефонными иголками и прием пищи до шести вечера почему-то не работают. То, что помогло одному, вовсе не означает, что поможет вам. И это ошибка выжившего. Надеюсь, вы поняли, в чем она заключается. И чтобы с ней воевать, разберемся, откуда она берется. Происходит она из эвристики доступности, которую мы рассмотрели недавно. Напомню, это свойство нашего мозга считать наиболее достоверной и наиболее вероятной ту информацию, которая чаще всего встречается в его информационном поле. И вновь тут виноваты СМИ, и особенно телевидение. Они как вирус распространяют это когнитивное искажение. Почему Как только происходит что-то экстраординарное, например, человек был в горах без воды и без еды 7 суток и остался живым, или человек ушёл в пустыню и остался живым, или человек попал в кораблекрушение и выжил благодаря чему-то, то такая история будоражит нашу систему 1. Произошло нечто из ряда вон выходящее. Обычно в таких условиях погибают, а тут как так? Дальше эти истории подхватывают СМИ, так как все мы любим волшебные истории исцеления от алкоголизма, спасения при кораблекрушении, и нам кажется, что это и есть рецепт избавления. И вот история, как некто собрал из станков автомобиля мотоцикл на жаре и выжил, кажется нам рецептом спасения. Далеко не факт. что так сможет любой, но многократно повторяемая информация из каждого утюга заставляет нас поверить, что неупиваемая чаша панацея от алкоголизма от дельфина спасает людей. Итют мужчины умнее женщин. Вы, конечно же, слышали о том, что мужчины умнее женщин по определению, потому что все открытия совершаются мужчинами, а значит они умнее, все самые богатые люди мужчины. Давайте разберёмся, правда это или нет. Познакомлю вас с таким математическим понятием, как плотность вероятности. Я потихоньку подбираюсь к огромнейшему пласту, являющемуся ещё одной опорой когнитивных искажений к теории вероятности или к нашей вероятностной слепоте. Ибо система 1 вообще не приспособлена решать задачи, в которых задействована теория вероятности. Наша обезьяна ошибается там чуть ли не в 100% случаев. Смотрим на картинку на странице 208 в печатной или PDF версии этой книги. Такие исследования проводились в 50-х годах прошлого века. На одной оси отображается некая переменная, возникающая с определённой долей вероятности. По горизонтальной оси отложим некий условный усреднённый параметр успеха, в который может вкладываться наличие научных открытий, финансовое благосостояние и что-нибудь ещё. по вертикальной оси отложим вероятность возникновения этого события в жизни общества с большой выборкой. Большая выборка означает, что мы анализируем общество, где много людей, миллионы или миллиарды. 100 человек из вашей школы для такого эксперимента не подходит. Крайние точки, конченный неудачник и обладатель Нобелевской премии встречаются не так уж часто, один на сколько-то миллионов людей. Ничто среднее, обычная работа, средний доход и так далее, в обществе представлены гораздо чаще в событиях на миллион человек населения. А теперь построим такие кривые отдельно для мужчин и женщин. Выясняется, что в среднем финансовые успехи и научные достижения у мужчин и женщин не сильно различаются. Различаются они только в крайне правой части, где происходит битва избранных там число мужчин сделавших открытие или владеющих боснословным состоянием подавляющее большинство для мужчин шавинистов у меня плохая новость если ваша фамилия не гейц то утверждать что вы умнее женщин не стоит у вас нет для этого никакого основания тогда откуда же этот стереотип что мужчины по головно умнее потому что богаче и учёнее добро пожаловать в эвристику доступности и СМИ о ком больше всего пишут в СМИ, о ком больше всего статей в Википедии, о нобелевских лауреатах, об олигархах, о выдающихся людях, они извечные герои светских хроник, статей в глянце и внимания попараццы. Они представители того небольшого количества людей, находящегося в правой части этого графика, и они являются мужчинами. И поскольку об этом постоянно говорят в СМИ, пишут книги и снимают фильмы, создаётся впечатление, что все гении мужчины. Но если сместиться к средним показателям, то выяснится, что женщины ничуть не уступают мужчинам ни по успеху, ни по интеллекту, ни по вкладу в какие-то открытия и прочее. Это классический пример того, как эвристика доступности создаёт впечатление, что мужчины умнее, чем женщины. Что же можно с этим сделать? Только одно: как с любым когнитивным искажением постоянно ловить себя за руку и задавать вопрос я считаю так потому что это у всех на слуху или у меня есть статистические данные скольким людям ещё помог тот или иной рецепт помните мы не можем заставить себя не видеть разную длину отрезков в иллюзии мюллера-ляйера но мы можем натренироваться узнавать ситуации когда нам её подсовывают